Человек же не может жить в постоянном ожидании. Да и вовлечение новых членов из числа знакомых имело свой предел. В кругу общения каждого человека находилось ограниченное число подходящих. Так возникал застой, и люди разбредались кто куда. Любая же деятельность неизбежно навела бы КГБ на наш след. возникало неизбежность. Неразрешимое противоречие массовой и действенной организация могла стать только открыто заявив себя, привлекши сразу всех сторонников и единомышленников в стране, но тотчас и кончилась бы ее деятельность. Заодно только участие в антисоветской организации полагалось 10 лет лагеря. И так было удивительно, что мы столько лет не провалились, не нарывались на КГБ. Но, допустим, мы объявили бы себя каким-то образом, ну, допустим, нашлись бы тысячи желающих вступить, как бы мы выяснили, не подосланы ли они к нам от КГБ. Откуда взялось бы доверие друг к другу? Да и нас самих, объявить мы, скорее всего, сочли бы за провокаторов. Чем больше размышляли мы об этом, тем меньше оставалась вера в возможность нелегальной работы». Получилась какая-то нелепость. Наше членство в подпольной организации делало нас совершенно безопасными для власти. это глубоко законспирировавшись и для камуфляжа вступив, например, в партию, человек может преспокойно всю жизнь прожить, работать, ходить на партийные собрание и фактически поддерживать эту власть. Для пущей конспирации можно даже в КГБ поступить на службу. А с другой стороны... Малейшее действие или неосторожность, и вся организация в тюрьме, ничего не сделав. Если же человек хочет действовать, то ему вовсе никакой организации не требуется, наоборот, она ему только мешает. Уже много лет спустя, встречая в лагерях разнообразные организации, я понял, какой решающий вопрос возник перед нами, и радовался, что пережил все эти сомнения еще в детстве. Действительно, все 50-е и 60-е годы, словно грибы, вырастали организации, союзы, группы и даже партии самых различных оттенков. Простительно было нам, пацанам, верить, что мы дело делаем, напускать таинственность, конспирировать собственной тенью, обманывать друг друга, делая вид, что всюду наши и скоро наступит день «Зет». Но когда в лагере встречаешь сорокалетних людей, получивших по десятке за то же самое, только плечами пожмешь. Ведь даже нам хватило ума сообразить, что всю страну не соберешь в такую организацию. Обыкновенная логика всех начинающих примерно одинакова. И танцуют они все от печки, то есть от истории КПСС. С детства мы помним по кинофильмам и книжкам, Что сначала большевики создали партию, а потом в глубоком подполье, упорно работая, распространяя искру и правду, объединяли вокруг себя единомышленников и, наконец, совершили революцию.